Глава 11. Телефон Ильи был выключен. Я звонила несколько раз и в этот день, и на следующий. Бесполезно. Вероятно, он все же сменил номер, несмотря на обещание не пропадать. Что ж, если так, то это очень наивно с его стороны. Таким нехитрым способом ему меня со следа не сбить, я же знаю, где он работает. Секретарша медоточивым голоском проворковала, что Илья Ильич на месте, и спросила, как меня представить. «Все зависит от силы вашего воображения. Представьте, что я блондинка с шикарными формами и ногами от ушей», чуть не ляпнула я. Меня почему-то всегда забавлял этот вопрос. «Скажите, что это Марьяна, сестра его покойной жены», холодно проговорила я. «И если Илья Ильич окажется слишком занят, чтобы пообщаться со мной», то передайте, что я приеду к вам в офис, разобью палатку возле двери и не успокоюсь, пока не переговорю с ним». Прошло меньше минуты, и в трубке послышался голос Ильи. «Привет, Яша, зачем ты напугала мою секретаршу?» Он говорил спокойно, с легкой усмешкой, но по голосу чувствовалось, что он не больно-то рад меня слышать. «Скажи еще, что ты не пытался спрятаться от меня? Сменил номер, так ведь? О новой и не подумал». Илья не стал отрицать этого, не начал ничего выдумывать, спасибо и на том. Когда один человек лжет другому, это унижает обоих. Я подумал, нам незачем созваниваться, после недолгого молчания сказал он. Честно говоря, не сомневался, что тебе тоже не захочется больше говорить со мной. Разве нам есть что сказать друг другу? — Как выяснилось, есть, — отрубила я. — Что? О чем это ты? — недоуменно спросил Илья. «Это не телефонный разговор. Когда мы можем встретиться?» «Уверяю тебя, это очень важно». Все еще ничего не понимая, слегка шокированный моим напором, Илья сказал, что я могу прийти к нему в офис завтра. Сегодняшний день у него расписан до позднего вечера. Я сказала, что приду в обед. «Можем перекусить вместе. Здесь рядом есть неплохое местечко», – предложил он. «Нам лучше поговорить в твоем кабинете». Мне не хотелось, чтобы нас отвлекали, да и вообще вряд ли у нас будет аппетит. Невозможно, по-моему, звенить ложками, жевать, оценивать вкус еды, обсуждая при этом смерть детей и женщин. Илья не стал спорить. И снова тянулись рабочие часы. И снова мне было не до некогда обожаемой работы. Люция вертелась вокруг меня, как заведенная, показывала свои заметки, и они были лучше, чем я могла ожидать. Под вечер позвонил шеф. Мы обсудили текущие дела, а в конце он сказал, что его друг просил передать огромную благодарность. Дочь тепло приняли в нашем коллективе, девочка летает как на крыльях и растет на глазах. — Так она и в самом деле растет, — заметил Саша, когда мы вечером сидели за столиком в соседнем баре. — А ушла бы, шеф тебе мозг бы вынес, — прибавила Ася. Как раз выплатили аванс, и мы решили немного расслабиться. К тому же так вечер пройдет быстрее, — рассудила я. Мы сидели, потягивали вино и трепались о том о сём. Мне вдруг захотелось поделиться с ребятами тем, что у меня на душе. Движимая сиюминутным порывом, я уже собралась начать рассказывать им обо всём, но остановилась. Подумала, это всё равно, что поведать им о смертельной болезни. Только самые близкие останутся рядом, узнав о таком. Прочие же посочувствуют на словах, но ничем не помогут и в итоге отстранятся. То ли из страха заразиться, то ли из суеверных представлений, что от несчастливых людей нужно держаться подальше. Вдруг чего доброго, лихо, одноглазая, как в сказке, решит сменить хозяина, да и прицепится к тому, кто рядом. Проверять, как поступят Саша и Ася, не хотелось. Будет слишком тяжело увидеть в их глазах отчуждение, неприятие, страх. Это мое дело, как бы все ни повернулось, к чему бы ни привело. Никогда прежде у меня не было сколько-нибудь значимых поводов скрывать что-то в своей жизни от друзей или родных. И никогда прежде я не чувствовала себя такой одинокой. Еда показалась безвкусной, вино кислым, и я засобиралась домой. К Илье я отправилась на метро. Если добираться на машине, застрянешь в пробке. Яндекс утверждал, что транспортная дамба через казанку стоит, поэтому спустилась под землю, проехала две станции, вот я и на месте. Секретарша с заученным гостеприимством распахнула передо мной дверь, и Илья поднялся навстречу из-за стола. Раньше мне не приходилось бывать у него на работе, и я с любопытством огляделась, рассматривая его кабинет. Мне кажется, место, где человек работает, то, как он предпочитает организовать свое рабочее пространство, многое может о нем рассказать. Быть может, я открою для себя Илью с новой стороны. Кабинет был просторный, но при этом уютный, обставленный дорогой современной мебелью, очень светлый из-за больших окон. День был солнечный, и кабинет заливало волнами золотистого цвета. Много зелени, много воздуха. На стенах картины и художественные фотографии. На полу ковровое покрытие. Ничего лишнего, никакого глупого пафоса в стиле «дорого-богато». Все устроено так, чтобы хозяину было комфортно. — Ты хорошо устроился, — заметила я. — Мне здесь нравится. Илья улыбнулся. — Сказать по правде, мне тебя не хватало. Я подошла ближе к нему и неожиданно для самой себя обняла. Мы ведь так хорошо общались, дружили, помнишь? В горле стоял ком. Еще чуть-чуть, и я бы заплакала. Он, по-моему, чувствовал то же самое. Все-таки десяток лет на свалку не выбросишь. Может, пообедаем? Неловко проговорил Илья. Деля накрыла. Небольшой столик напротив окна, на котором стояли тарелки с нарезкой, булочки, вазочки с конфетами и фруктами, чашки и еще что-то, я приметила сразу. По-прежнему полагала, что тема разговора отобьет нам аппетит, но все же уселась в предложенное кресло. Мы с Ильей сидели друг против друга, и в памяти всплыл тяжелый разговор у него дома, в Ягодном. Я вспомнила, что творилось со мной, когда я узнала, что Жанна вовсе не оступилась. Тогда мне казалось, что это самое страшное, что я могла узнать, с чем могла столкнуться. Как выяснилось, я ошибалась. Спираль раскручивалась. События громоздились, наваливались на меня, угрожая раздавить. Илья налил нам кофе, добавил сливок. Я откусила кусочек бутерброда, взяла виноградину и решила, что хватит тянуть кота за хвост. «Илюша, я пришла, чтобы спросить тебя кое о чем». По-моему, смерть Жанны не была случайностью. Начало так себе, и куда подевались журналистская сноровка и умение ясно выражать свои мысли. Вот и Илья ничего не понял. Что ты хочешь этим сказать? Он сидел, откинувшись на спинку кресла, скрестив ноги и руки. Вроде бы эта поза выражает предельную закрытость от собеседника. Может, ему действительно есть что утаивать? Я не хотела специально ничего узнавать. Так вышло. Увидела по телевизору, что в Нижнекамске недавно произошло нечто подобное. Ты не слышал об этом?» Он отрицательно покачал головой. «Нечто подобное? Женщина с ребенком спрыгнула. Откуда? С крыши?» Она не прыгала. Утопила новорожденного ребенка в ванне, потом сама тоже забралась туда и перерезала себе вены. «Никогда не видела, чтобы человек так бледнел». Красивое лицо Ильи превратилось в маску. В одно мгновение стало белым, как сметана, и каким-то рыхлым. Глаза выпучились, рот приоткрылся. Ладони с длинными и тонкими, как у пианиста, пальцами судорожно вцепились в подлокотники, словно он боялся вывалиться из кресла. А ведь я еще почти не начинала делиться с ним всем, что узнала. «Извини, но это еще не все» я стала наводить справки хотела узнать побольше об этой женщине и ее муже и тут выяснилось что несколько лет назад похожий случай произошел в ее короле там женщина вколола маленькой дочери смертельную дозу инсулина. я старалась говорить коротко и формулировать мысли предельно четко, но никак не могла понять что творится с ильей слышит ли он меня воспринимает ли мои слова он продолжал сидеть глядя на меня с таким ужасом, будто я наставила на него заряженный пистолет. Я ждала, что он скажет что-то, но Илья молчал. В кабинете вдруг потемнело, и все кругом из золотистого стало призрачно серым. Апрельская погода переменчива, небо за большими окнами нахмурилось, набежавшие облака закрыли собою солнце. Мне даже показалось, что температура упала, и в комнате стало холоднее. Я глотнула кофе, но согреться не удалось. Он был едва теплым, слишком много сливок. Мучнисто-бледное лицо Ильи тоже посерело подстать в комнате и казалось присыпанным пеплом. Он по-прежнему не произносил ни слова, лишь смотрел мне в глаза и при этом не видел, глядя куда-то вдаль. Говорить с Ильей мне уже расхотелось. Вместо этого подмывало встать и уйти, Забыть обо всем и никогда не возвращаться к этой теме. Совсем так, как я обещала Рустаму. Не следовало начинать этот разговор, запоздало подумалось мне. Но теперь поздно сожалеть. Придется завершить начатое. Я вздохнула и поспешно договорила. Был еще и третий, вернее четвертый случай в Саратовской области. Его даже экстрасенсы расследовали. Я видела передачу по телевизору. Молодая мать накормила отравленной едой ребенка и отравилась сама. Илья разжал пересохшие губы и, медленно роняя слова, проговорил. «Эти женщины, они что, были знакомы?» И Жанна... Голос его был едва слышен, и если бы не гулкая тишина, мне пришлось бы переспросить. Сначала я тоже так подумала. Но потом оказалось, что дело не в женщинах, Илюша. Теперь предстояло произнести главное, но мне не хватало духу, его реакция меня пугала. «Не в женщинах», — эхом все так же тихо повторил он. «Похоже, что связаны между собой не они, а их мужья. Не понимаю, не улавливаю никакой логики, но это так. Ты и трое других мужчин были женаты на женщинах, которые... Ну, ты знаешь». Я снова сбилась и говорила не то, что следовало. О том-то я поняла, что бессознательно тянуло время в попытке не говорить главного. Их звали Александр Сомов, Михаил Рогов и Валерий горанин Они, как и ты, родились и выросли в деревне Кири. И еще все случаи происходили летом, с разницей в три года. Это не может быть случайностью. всё выстрел сделан. Молчание длилось и длилось. Я раз за разом обводила взглядом кабинет, уже не замечая его убранства, смотрела на Илью, но он сидел застывший и холодный, уставившись перед собой отрешенным стеклянным взором, похожий на одну из ледяных статуй, что устанавливают на городских улицах под Новый год. — Ты был знаком с ними? — не выдержала я. — Знал ты этих людей или нет? Скажи! Илья еще немного потянул паузу, как театральный актер. И на актерский же манер, чуть нараспев, проговорил. А то как же? Конечно, как не знать? Валька, Миха, Сашок. Я заметила, что голос его звучит выше и тоньше, чем обычно. В нем почему-то зазвенела юношеская ломкость, словно говорил не взрослый мужчина, а подросток лет семнадцати-восемнадцати. Выходит, я была права. Он их знал. Причем знал хорошо. Он называл их уменьшительными именами, дворовыми, школьными прозвищами, которые эти люди, видимо, носили в юности. Теперь сомнений не оставалось. То, что произошло с женами и детьми этих четверых мужчин, было связано со случившимся давным-давно в деревне Кири. Откуда взялась эта связь, я не представляла себе даже отдаленно, но в том, что она была, больше не сомневалась». Итак, моя родная сестра оказалась замешана в каком-то кошмаре. Она умерла, и Дашуля погибла тоже. А мои родители, которым еще жить да жить и радоваться жизни, что стало с ними по вине этого человека? Меня захлестнули ярости и отчаяния. Я не желала больше проявлять деликатность и потребовала. Объясни по-человечески, ты понимаешь, в чем дело? Что произошло в этих твоих кирях, когда вы были детьми? Что вы вчетвером натворили? «Отвечай! Причем тут круг и тройка?» Эти последние слова вырвались неожиданно для меня самой. Я не собиралась говорить ничего такого, но слова Фариды вдруг пришли мне на ум. Илья вздрогнул, а точнее содрогнулся всем телом и поглядел на меня, как будто до этого не замечал, что я сижу подле него. Все тем же высоким ломким голосом он сказал, «Никому нельзя рассказывать, ни с кем не обсуждать». А потом заговорил все быстрее, быстрее. «Нельзя говорить! Я не помню! Я ничего не помню! Если посмею вспомнить, я умру! Я умру, если вспомню! Мне нельзя помнить! Я умру!» Он говорил, говорил, словно заведенный, повторял эти слова снова и снова, будто мантру, и голос его, резкий и пронзительный, как воронье карканье, бил меня по ушам. Я уже не могла разобрать и половины того, что он бормотал, не сводя с меня горящих, широко раскрытых глаз, в которых плескалось самое настоящее, чистое, неприкрытое безумие. Мне приходилось видеть такие глаза у собственной матери. Происходившее было так дико, так неправдоподобно и необъяснимо, что я, не находя больше сил сдерживаться, перепуганная да нельзя, вскочила с кресла, прижала руки к ушам. — Прекрати, прекрати сейчас же! Мой резкий окрик заставил его замолчать, хоть я и не надеялась на это. Теперь мы глядели друг на друга, провалившись во вновь повисшую между нами тишину. Я не могла отвести от него глаз и понимала, что Илья не узнает меня. Он смотрел так, будто перед ним была не Яша, сестра его жены. Вместо меня он видел перед собой кого-то другого, и этот другой нагонял на него такой ужас — что он не мог совладать с собой. Илья кого-то боялся, трясся от страха, как перепуганный ребенок, но боялся он не меня. Не я заставила его вдруг сойти с ума, заблудиться в глубинах собственной памяти. Злость моя растаяла, на смену ей пришла жалость. Я протянула к Илье руку, желая его успокоить, Мне хотелось сказать, что все будет хорошо, и теперь, когда нам известно уже так много, мы непременно разберемся в том, что случилось. Мы же вместе, сказала бы я, мы умные и взрослые люди. Что бы ни случилось тогда, в те годы, прошлого не вернуть, не исправить, но зато можно понять первопричину, разобраться во всем и наказать виновных, найти того человека, что так напугал Илью, и призвать к ответу. Все эти слова жили во мне, просились наружу, и я собиралась произнести их, но не успела вымолвить ни звука. Илья, по-прежнему не сводя с меня сумасшедшего взгляда, открыл рот, словно собираясь спеть, и закричал. Сейчас, когда пишу об этом, я понимаю, что не смогу передать на бумаге, объяснить, что это был за вопль. Когда пытаюсь подбирать определение, лучше всего подходит оглушительный. Муж моей сестры, видный, интересный мужчина, хорошо воспитанный и прекрасно образованный человек, гениальный финансовый аналитик, хозяин роскошного кабинета и вышкаленной секретарши, кричал во всю мощь своих легких. Пронзительно вопил на одной ноте, прерываясь лишь на короткий миг, чтобы набрать новую порцию воздуха. Бледное лицо Ильи попогровело, на лбу и шее вздулись вены. Рот был разъявлен так широко, что он рисковал вывихнуть себе челюсть. Но при этом тело его казалось расслабленным, и в самом крике было что-то механическое, неживое, не зависящее от Ильи. Это был не крик боли или горя. Казалось, что при помощи крика он выпускает из себя что-то, вернее, это что-то рвется наружу, помимо его воли и желания. Понимание всего этого пришло ко мне гораздо позже. А в тот момент я совершенно растерялась. Меня почти парализовало. Что делать? Как его остановить? Я подскочила к Илье, принялась уговаривать, попыталась успокоить. Ничего не помогало. Заметалась по комнате, натыкаясь на столы и стулья. Зачем-то распахнула окно, как будто кому-то здесь не хватало воздуха. В комнату ворвалась перепуганная, ничего не понимающая секретарша. А вслед за ней еще какие-то люди, целая толпа людей в дорогих деловых костюмах. Офисные работники, которых придумали называть планктоном, приплывали, сбегались на шум и скандал, как комары и мошки летят летом на датчик зажженной лампочки. Они бестолково сгрудились у входа, не зная, что предпринять. Те, кому не было видно, что происходит, вытягивали шеи, и глаза их горели любопытством и алчным интересом. Секретарша и еще один господин с аккуратной бородкой предпринимали активные попытки заставить Илью замолчать, но, как и я, потерпели неудачу. «Илья Ильич, что с вами? Илья Ильич, успокойтесь, пожалуйста!» – причитала секретарша, приплясывая возле обезумевшего шефа. Бородатый тоже приговаривал что-то ракочущим солидным басом. Закончилось все так же внезапно, как и началось. «Но как оно прекратилось? Мне не забыть этого. Никогда не забыть!» Илья перестал кричать. Вопль перешел в клокочущий натужный хрип, он взмахнул руками, будто пытаясь взлететь, потом прижал руки к груди и неловко завалился на бок. Мы, я, секретарша и бородач, кинулись к нему, чтобы поддержать, не дать упасть на пол, стараясь усадить поудобнее, и в первый момент не поняли, что произошло. Я держала его за плечи, и голова Ильи свешивалась вперед, как у сломанной куклы. Он в обмороке, вот что пришло мне в голову. Только никакой это был не обморок. — Да он же мертв! — бородатый отступил от Ильи, неловко всплеснув руками. — Глупости! — сердито проговорила секретарша. — Не может быть! Она попыталась заглянуть ему в лицо. Я отпустила плечи Ильи и, отстранив девушку, обхватила ладонями его голову, подняла и... упала в обморок. — Спасибо тебе, Боженька, за эти маленькие радости.